Глава шестая. Нина. «Что-то случилось?» — спросил мужчина, глядя на меня с недовольством. «Вы что это себя хлопаете?» «Нет, спасибо. Признаваться я не буду. Еще не хватает нарываться на разговор о его предпочтениях в сексе. В первый же рабочий день. Фигушки». Я аккуратно вышла из телеграмма. Если что, буду все напрочь отрицать. И Кашлянов проговорила. Ничего страшного, просто жарко стало. А, Бестужев тут же потерял ко мне интерес. «Можете приоткрыть окно, но не сильно, а то мне будет дуть в спину. Потерпите еще немного, я скоро закончу». Закончит он. Теперь мне было ясно, что Бестужев не брезговал пользоваться своими помощницами. Интересно, будет ли он просить меня о подобных услугах? Или я не в его вкусе? Вот же птичка обламинго. Только мне показалось, что я нашла нормальную работу и. Ну, не то чтобы нормального мужика, все мужики-козлы, но, по крайней мере, морально устойчивого. Однако вряд ли я могу назвать морально устойчивым человека, который спит со своей секретаршей. Не надо смешивать личное и работу. Мухи и котлеты должны быть отдельно. В общем, если до этого момента я относилась к бестуживу без особой настороженности после того, как прочитала монолог Пусечки из Телеграма, стала напрягаться при общении. Особенно, когда он подходил ко мне ближе, чем на два метра. А это как раз случилось еще через час. Бестужев, по-видимому, закончил творить, бесшумно встал с кресла, у него-то оно не скрипело. Подошел ко мне и, склонившись, произнес где-то возле левого плеча. «Как вы быстро все разобрали?» «Ай!» — воскликнула я, дернувшись от неожиданности и, подпрыгнув, ударила мужчину головой по носу. «Ух!» Бестужев схватился за пострадавшую часть тела и, поморщившись, выпрямился. Но не издал при этом ни звука. «Интересно, это хорошо или плохо? Вы в порядке? Я вскочила следом и попыталась заглянуть под его руку, которую он до сих пор прижимал к носу. Или, может, вам льда принести?» «Где я вам возьму лед, проборчал Бестужев глухо. «Я его не держу дома». «Ну как же!» — я растерялась. «А виски или шампанское со льдом я не пью». Мужчина, наконец, оторвал ладонь от лица и с опаской на нее посмотрел. Будто думал увидеть следы крови. Я тоже смотрела с опаской, но не на ладонь, а на нос. Выглядел он нормально. Ну, покраснел чуть, но это ерунда. «Отлично!» — я вздохнула с облегчением. «Ваша производственная травма признана неопасной. Жить будете!» «Шутница вы, Нина», — Бестужев криво усмехнулся. Я сразу заметил. «А вы вот очень серьезный». Не знаю, зачем я это сказала. Растерялась, наверное. «Честно говоря, не думала, что человек, который пишет такие отличные книги с юмором, особенно мне ваш черный юмор нравится, может быть настолько серьезным». «Авторы обычно сильно отличаются от своих героев», — ответил Бестужев также невозмутимо. В этом и состоит часть писательского искусства. Создать реальность, которая будет отличаться от твоей. характера, не похожие на твой. Жизненные обстоятельства, которых с автором не случалось. И так далее. Но чувство юмора здесь ни при чем, возразила я. Вы могли бы писать такие же серьезные книги, а вы... Я же сказал. Это часть писательского искусства. Вздохнул Бестужев слегка устало. «Слушайте, Нина...» Я почти 4 часа строчил и ужасно хочу есть. Вы можете пообедать со мной. Или идите домой, я вас отпускаю. До завтра вы мне не понадобитесь. Что выбираете? Пообедать с ним. Еще сегодня утром я, пожалуй, согласилась бы, потому что мне хотелось расспросить Бестужева о его творчестве. И в целом о нем самом. Интересно было, где он вырос, какие у него отношения с матерью, о которой он сегодня вспоминал. Но не после пусечки. Ахтунг, никакого сближения. Пусть ищет другую давалку. Спасибо большое, но я, пожалуй, поеду домой к дочери.